И сказала, сходи, сходи в гости. Нечего все время сидеть, уткнувшись носом в книжку. Галя, принеси-ка мамин флакончик, сейчас мы ее надушим. Что и говорить, сборы получились торжественные и немножко забавные. Но ведь я и правда так давно не бывала в гостях. Мне было приятно, что иду я в семью Гай не по делу, а именно в гости. Приятно, что вот приехал из Тулы Сашин дедушка и хочет познакомиться со мной, с Сашиной учительницей. Саша ждал у парадной двери и, увидев меня, весь просиял. Пока мы поднимались на четвертый этаж, он не умолкал ни на минуту. А я думал, вы не придете. А дедушка говорит, рассказала, что придет, значит придет. А я говорю, а, а может Марина Николаевна сегодня занята? А он говорит, раз Марина Николаевна обещала, значит, тут Саша энергично нажал кнопку и звонок отчаянно задребезжал. Дверь открыла Сашина мама. Ему уж не терпелось, раз двадцать бегал вас встречать, говорила она, здороваясь, и провела меня в просторную комнату с высоким потолком. Я сразу почувствовала здесь спокойный и добрый уют. Посреди комнаты стоит большой стол, покрытый пестрой скатертью, рассчитанный на многолюдную семью. На стене, на потемневшем холсте в старинной раме, мчатся к зубчатому лесу воины на таких лихих, длинногривых, крутошеих конях, какие бывают только в сказках. Из-за стола мне навстречу поднимается худощавый седой человек. «Здравствуйте, будем знакомы». Дружелюбно говорит он, протягивая темную крепкую руку. Иван Ильич, а вас Марина Николаевна зовут, правильно? Меня усадили за стол, Иван Ильич сел напротив. Саша стал подле него и пристально смотрел на меня, стараясь угадать, нравится ли мне дедушка. Вот приехал навестить своих, с лета не виделись сказал Иван Ильич, внимательно глядя на меня. А какая вы молоденькая, я смотрю. Сколько же вам лет? 22, отвечаю я и вдруг чувствую, что это в самом деле что-то немного. 22 и образование какое же? Высшее, я педагогический институт окончила. В 22 года институт А я к 22 годам уже 11 лет на заводе проработал и образование имел только 3 класса приходской школы, задумчиво говорит Иван Ильич. Мне сейчас 61, а я на своем заводе уже 50 лет работаю. Тульские оружейный, знаете, бывали у нас в Туле? Нет, не приходилось. «Приезжайте, будущем летом приезжайте, у нас хорошо, сад есть, он хоть и в ладонь величиной, а все в нем найдется, и крыжовник, и клубника, и смородина, и цветы. Помнишь, какие цветы, а, Сашок?» «Вы бы поглядели, Марина Николаевна, с жаром подхватывает Саша, там и анютины глазки, и розы, и гвоздика, а на самой большой клумбе посередке каны». Знаете, такие красные-красные. Мы с ним любим в саду работать, все лето в земле копались, как кроты, усмехается Иван Ильич. Улыбается он совсем молодо, несмотря на седые усы. Его светлые, чуть прищуренные глаза тоже молодые и, похоже, не нуждаются в помощи очков. И я спрашиваю, кажется, точности таким же тоном, как и у меня, иной раз спрашивают о чем-нибудь во время урока Саша. Иван Ильич, а что же вы делали на заводе, когда вам было 11 лет? Начинал мальчиком на побегушках, неторопливо поясняет он, потом стал работать сдельно, присматривался ко всему, приноравливался, подзатыльников в ту пору тоже получил немало. К 909 году был уже мастером, а теперь помощник начальника цеха. «У дедушки за 50 лет, кроме праздников, такого дня не было, чтобы он на завод не пошел. Сейчас у него отпуск», – вставляет Саша. «Да, это правда. Не упомню такого случая, чтобы на завод не пошел. В 41 году в первый раз такое вышло. Немцы были уже под самой Тулой. На косой горе. Лучшее оборудование, ценные станки. Это мы все отправили на Урал. В завод стоял. Утро настает, а тебе идти не надо. И такая пустота, куда деваться не знаю, все из рук валится. Тяжело было, словно кого похоронил. Он умолк на минуту, вспоминая недавнее, но уже такое далекое время, первые месяцы войны. Лицо его стало строже, словно вдруг похудело. Резко обозначились незамеченные мною прежде морщины, и я впервые поняла, что передо мной старик, много видевший, много перенесший. «И тут самые эти тяжелые дни присылают за мной с завода», – продолжал он. «Меня как раз дома не было. Прихожу, мне супруга говорит. За тобой присылали, директор просит на завод прийти». Я тут же, не заходя в дом, на завод. Меня без всякого пропустили к директору. Встал он мне навстречу, поздоровался и говорит, «Надо завод восстанавливать, Иван Ильич». А я ему, «Спасибо за память, я хоть сейчас готов. Пошли мы по заводу, в цехах стужа, окон нет, полкорпуса льдом заросло, а станки стоят. Все лом, все лом один, ветхость негодная». Вставили мы кое-как стёкла, соорудили печки временки, сбили лёд, стали ремонтировать станки. Легко сказать «восстановить». А каково это было делать? Ни напильников, ни резцов, ни фрез, ни одного исправного станка. Ничего не было. Из-под снега откапывали негодный инструмент, бросовые детали, разыскивали всё, что только можно было, если хоть малость было похожа на станок, ремонтировали и тащили на завод. На салазках, на тачках, кто как мог. А мама рассказывала про него. Домой придет, а руки у него обмороженные, распухли все. Негромко говорит мать Саши. А другие как же, мягко возражает Иван Ильич. Я другой, третий, каждый помогал. И сами себе не верили, удивлялись, радовались, откуда все взялось. Отремонтировали все, что было свалено влом Каждая вещь на своем месте, не тесно и разумно. У каждого отделения свой угол. Уж токарные станки так токарные, фрезерные так фрезерные. А в самую осаду, когда немец был на подступах к городу, завод наш работал во всю силу. Люди приходили, спрашивали. Кто так спланировал, кто так сделал? А нам никто не планировал, мы все сами. И на заводе у сына то же самое было. Он у меня тоже оружейник. Мы все оружейники, весь род. Пока Иван Ильич рассказывал, Ольга Ивановна, мать Саши, накрыла на стол, налила нам чаю. Саша помогал хозяйничать. Быстро и без лишнего шума принес ей посуду, Бегал на кухню и делал всё как в школе, неохотно, без напряжения. Но каждую минуту, когда Саша был в комнате, он прислушивался к разговору, хотя по всему было видно, рассказы эти он слышит не в первый раз. Впередний снова задребезжал звонок. Пришёл отец Саши, высокий, светловолосый, с подстриженными, как у тестя, тоже начинающими сидеть усами. Он весело поздоровался, быстро прошёл на кухню умыться и затем присоединился к нам. Немного позже пришёл старший брат Саши, ученик восьмого класса нашей школы. Мне было хорошо с ними, просто и свободно, как со старыми друзьями. Я и о себе рассказала немного. Это у меня получается нечасто и как-то всегда обрывисто, а тут мне захотелось рассказать как я с шести лет жила вместе с братом, как училась до седьмого класса у Анны Ивановны, как потом, уже во время войны, училась в институте и как весною 42-го года получила известие, что под Гжатском погиб единственный родной мне человек, старший брат, и как этой осенью пришла в школу и вот стала учительницей Саши. «Трудно вам с ними, с мальчишками?» – спросил Иван Ильич. И тут же, не дав мне ответить, перевел речь на другое. Должно быть, он подумал, что при Саше об этом говорить не следует и решил отложить это до более удобной минуты. «А теперь мы вам покажем всю нашу семью», – сказала Сашина мама. И на столе появился семейный альбом. «Мы долго листали его. Мне показали всех. Самого старшего брата, юного черноморца» в лихой бескозырке и с милой мальчишеской, совсем как у Саши, улыбкой. И самого Ивана Ильича в молодости, и его же лет десять назад с маленьким Сашей на коленях. Саша сконфузился, ему неловко было, что мне вдруг показывают его ученика четвертого класса толстощоким бутузом в платьице. одно за другой мне показывали фотографии, то выцветшие от времени пустые то совсем недавние, и рассказывали о родственниках и друзьях. Мне казалось, что я уже давным-давно знаю этих людей, давно освоилась в этом доме. Наконец я собралась уходить. Иван Ильич и Саша пошли проводить меня. Был мягкий зимний вечер, в воздухе лениво кружились редкие снежные хлопья. Саша пробежал вперед, заскользил по ледяной дорожке. Хороший малый, сказал дед и повторил свой прежний вопрос. А трудно вам, наверное, с мальчишками? Бывает очень трудно, призналась я. Это и понятно. Я про свою работу скажу. У каждой машины свой характер, каждый требуется свой подход. А уж к живым людям, да еще и к ребятам. Мы подошли к трамвайной остановке. «Рад, очень рад был с вами познакомиться», — сказал на прощание Иван Ильич, крепко пожимая мне руку, и я совсем близко увидела его серьезные и ласковые глаза, молодо глядящие из частых стариковских морщин. Я от всего сердца ответила на это дружеское рукопожатие, простилась с Сашей и вскочила на подножку подошедшего вагона с таким чувством, будто этот человек не просто до трамвая проводил меня, а напутствовал на дальнюю нелёгкую дорогу. Старший в семье. В квартиру, где жили Рябинины, меня впустила соседка. Я подошла к двери, которую она мне указала, и остановилась. Из-за двери слышался громкий Лёшин голос. К первому склонению относятся существительные женского рода. Например, вода, земля. Ко второму склонению относится. Уроки учит, подумала я и постучалась. Войдите. Я толкнула дверь. Леша тихо охнул от неожиданности. Я тоже остановилась. Думала увидеть его за учебником, а он стоит в фартуке с засученными рукавами, держа в руках тарелку, с которой каплет вода. И смотрит на меня в совершенной растерянности. Вот ты как поспеваешь. И уроки учить, и посуду помыть. Все вместе, весело сказала я. Все вместе, смущенно подтвердил лёша. Он вытер руки, пододвинул мне стул и стал отвязывать фартук. Кончай с посудой, что ж ты, сказала я и огляделась. Комната была небольшая, очень чистая. Самая хозяйственная девочка не прибрала бы лучше. Наверху на антресолях помещались кровать-раскладушка и столик с Лешиными учебниками. «Я там сплю и занимаюсь», – пояснил он, и, как всегда, толково и не торопясь рассказал мне о своем житие-бытие. «Мать – проводник на железной дороге, в семье трое ребят. Леша – старший. На нем лежит все хозяйство». Рано утром он отводит малышей в детский сад и идет в школу. После уроков убирает в комнате, готовит обед, приводит ребятишек домой, кормит, укладывает спать и только после этого садится по-настоящему за уроки. Раз в три дня приезжает мать, стирает, чинит и снова уезжает, оставляя весь дом на лёшу. Немного позже, когда мне случилось вторично зайти к Рябининым, Я познакомилась с матерью Лёши, Анисией Матвеевной. Она как раз вернулась из очередного рейса. Тут я убедилась, что Анисия Матвеевна уважает своего спокойного, рассудительного мальчугана. Она посоветовала с ним обо всех делах, как с равным. «Валенки-то Фёдору будем покупать?» – спросила она при мне. И Лёша ответил, «Не надо, я отдавал чинить, смотри, как новые». Зиму вполне проходит, а вместо того будет тебе пуховый платок. Мерзнешь ты?» Мать пыталась возразить, но Леша прервал ее. «Потом решим. Марине и не интересно слушать про эти дела». Сказано это было решительно, но ничуть не грубо, а спокойно и просто. Как и в первый раз, в доме было чисто, опрятно. Малыши, спокойные и добродушные, словно два медвежонка, беспрекословно слушались старшего брата. Весь был такой ладный, собранный, неизменно деловитый и трудолюбивый. В свое время, получив от Саши Воробейко ключ, он сразу же в классном шкафу навел образцовый порядок. Засучив рукава, протер все полки мокрой тряпкой, расставил книги и наглядные пособия. Каждая мелочь у него на своем месте, все под рукой, все легко найти. Ежедневно он кнопками прикрывал мой стол большой лист белой бумаги а после занятий снова прячет его в шкаф. И все, о чем не спросишь Лешу, он делает быстро, охотно и толково. Я нередко думаю, каким он станет, когда вырастет. Должно быть, отличный будет мастер в любом деле, спокойный, уравновешенный, и окружающие будут уважительно прислушиваться к его слову. Думая о Леше, я впервые поняла, до чего это увлекательно, отгадывать, какими станут мои мальчишки через 10 лет, через 20. Что из них получится? И как то они помянут меня тогда, учительницу начальной школы. Мишина мама. На первых порах, знакомясь с родителями своих учеников, я ощущала некоторую неуверенность. Я не забыла еще встречу с отцом Воробейка, К тому же была и другая причина. В нашей квартире, кроме меня и Татьяны Ивановны с дочкой и внучкой, живет еще одна семья. Отец, мать и единственный сын, 14-летний Миша. Приходя из школы, он начинает рассказывать об уроках, об учителях. Почти всегда насмешливо, чуть ли не с издевкой. И его иронический тон встречает полное одобрение родителей. Сегодня Елена Ивановна, бедняжка, совсем встала в тупик. и Я нашла у Гоголя одно предложение длиной в три весты и прошу ее, дескать, разберите, пожалуйста. Начинает она разбирать и не знает, что это за предложение. Сначала сказала сложно сочиненное, потом сложно подчиненное, покраснела и ни взад ни вперед. Недоучка. Кратко резюмирует Мишина мама Мария Федоровна. Разговор происходит на кухне. Мишина мама жарит котлеты. Татьяна Ивановна печет оладьи. Бабушка явно чувствует себя неловко. «Зачем же вы так про учительницу?» Вступается она. но «Ну она действительно недоучка», пожимает плечами Мария Федоровна. «Не понимаю, как это ей разрешили преподавать в старших классах?» «А преподавательница географии?» Миша знает, что трое больше неё Через несколько дней Миша сообщает, что получил за диктант тройку. Мария Федоровна негодует. Это она мстит тебе, я ее насквозь вижу, теперь она будет придираться к тебе на каждом шагу. Дай мне взглянуть на твой диктант, прошу я Мишу. Мальчик приносит тетрадь, грамматических ошибок нет, однако синтаксических 6. Отметка заслуженная, говорю я. Тут у Миши шесть ошибок и все грубые. Мишина мама начинает спорить, доказывает мне, что синтаксические ошибки нельзя равнять с орфографическими, утверждает, что диктант для седьмого класса выбран непосильный. Если продиктовать такой текст самой Елене Ивановне, она тоже с ним не справится. Спорить с Марией Федоровной бессмысленно. «Не раз мы пытались втолковать ей, что, говоря в таком тоне об учителях сына, она воспитывает в нем неуважение к ним. Бесполезно». «А за что их уважать?» – возражает она. «Эти учителя почти поголовно безграмотные люди, и Миша это видит не хуже меня. Вы извините, Марина Николаевна, я, конечно, не говорю о присутствующих». «В школе она не бывает, во всем полагается на мнение сына и неизменно защищает его». И я думаю, найдется ли такой учитель, который сказал бы ребенку или подростку «Твоя мать безграмотная, неумная женщина, не слушай ее». Конечно, нет. Такого учителя у нас нет и не может быть. Я могу чувствовать себя тысячу раз правой в споре с отцом или матерью моего ученика. Но я никогда не позволю себе, даже в самой мягкой форме, представить свои разногласия с ними на суд детей. Почему же эта женщина, не задумываясь, оскорбляет людей, которые воспитывают и учат ее сына? Вначале бывало, вызывая родителей в школу, я всякие раз думала, «А что, если сейчас явится такая Марина Федоровна? Как я буду себя держать? Что скажу?» И вот однажды мне показалось, что такой разговор неминуем. Отец и сын. Нужно было поговорить с отцом Юры Лабутина. Домашнее задание Юра готовил хорошо, но стоило мне сказать: "Объясни, как ты решил задачу", он становился в тупик. Иной раз, вызывая его к доске, я предлагала ему задачу такого же типа, как та, что он совершенно правильно решил дома. Но он только беспомощно смотрел на меня и молчал. Сначала я думала, что он смущается, я помнила, что он стесняется своих очков и больных глаз. «Но ведь дома ты решил точно такую же задачу, Юра!» – говорила я. «Посмотри, ведь это совсем простая задача». «Ну, как ты решал дома? Вспомни!» Он молчал. Тогда я попросила его передать отцу записку с просьбой зайти в школу. Отец не ответил и не пришел. Три раза я звонила ему на завод. Все безрезультатно. Меня удивляло и сердило, что отец так невнимателен к делам собственного сына. Но когда Лабутин наконец пришел ко мне, я увидела, что сердиться нечего. Этот рослый немолодой человек был очень смущен и искренне просил прощения. «Марина Николаевна, пожалуйста, будьте добры, извините меня», — повторял он, сдерживая могучий, прямо оперный бас. «Кругом виноват, знаю, но, поверьте, до того занят оглянуться некогда. Домой прихожу за полночь, ухожу чуть свет, Юру почти не вижу. «Да-да, я понимаю, что некогда это не оправдание, но вот никак не мог раньше». И быстро, горячо, совсем как Боря Левин говорил о футболе или Кира Глазков об альбоме марок. Лобутин объяснил мне, он придумал приспособление, которое облегчит и упростит работу электросварщика. Но сам он высшего образования не имеет, только опыт порядочный. А хочется, прежде всего, представить свою рационализацию на суд инженеров, самому все до мелочей додумать. Вот он и сидит на заводе круглые сутки. «Все-таки мне очень надо было повидаться с вами», сказала я Лобутину. «Видите ли, домашние работы по математике у Юры сделаны безукоризненно, а вот в классе он не может решить и более легкую задачу. Как, по-вашему, это объяснить?» Странно было видеть, как он покраснел. «Дело в том, — признался он, — что Юра по вечерам всегда дожидается моего прихода. Как бы поздно я не пришел и просит помочь. У меня, — говорит, — задача не выходит. Я прихожу, устал и спать хочу, спрашиваешь, а в классе вам объяснили?» «Объяснили», — отвечает, — «да я забыл». «Ну, возьмешь и решишь». А ему остаётся только переписать? Я понять не могла. Человек только что рассказывал мне, как он бьётся над разрешением трудной задачи, желая во что бы то ни стало решить её самостоятельно. И этот же человек спешит на помощь сыну при первой же неудаче. Да что там при неудаче? Юра, как видно, даже не пытается сам разобраться на уроках, Он беззаботно ждет отца, в полной уверенности, что тот не просто поможет, а сделает все за него. «Вот спросить вас, — сказала я, — какие качества вы цените в людях? Вы, конечно, назовете и волю, и настойчивость, и упорство. Сами вы так энергично, так страстно добиваетесь своего, а в сыне воспитываете вялость и безволие». «Вы меня поймите», – возразил он, – «трудно ему отказать. Может, он и в самом деле не усваивает э, на уроках». Мы долго говорили, даже спорили. Не сразу он согласился со мной и пообещал, что заставит Юру своими силами добиваться верного ответа в решении задач. Это был разговор двух людей, которые уважают друг друга. Ни на секунду я не чувствовала, что Луа Бутин обижен на меня, или сам старается сказать мне что-либо обидное. Нет, от встречи с отцом Юры у меня не осталось ни капли горечи. С тех пор помню, я стала постоянно бывать в семьях своих учеников и вскоре навестила многих. По совести говоря, сама я гораздо больше училась, нежели советовала и наставляла. Для советов и наставлений у меня не было еще ни опыта, ни знаний. Но я чувствовала, опыт день ото дня пребывал, незаметно, по крупице. Многое увидела я в семьях своих учеников и теперь куда лучше понимала их. На уроке, уловив рассеянный взгляд Вани выручки я не делала ему вслух замечания, потому что знала, у него серьезно заболела мать. Увидев, как на мой вопрос, кто не приготовил сегодня уроков, Леша Рябинин, вспыхнув, поднимает руку. Я только после занятий спрашиваю его о причине, потому что знала, как много забот падает на его двенадцатилетние плечи. А с того дня, вернее вечера, как мы с лёвой Веленским побывали в семье Володи Румянцева, началась новая полоса в жизни моего класса. Папа приехал. Володя Румянцев был невысокий, широкоплечий мальчуган с ясными карими глазами. Я уже рассказывал, что он дружил с Андреем Морозовым, мальчиком, который ни в чем на него не походил. Володя был добродушен, весел и мягок. Андрей замкнут, суховат и тщеславен. Володя был преданным другом, он принимал близко к сердцу все, что происходило с Андреем и никогда не говорил «я», а всегда Мы с Андрюшей. Морозов старался отвечать ему тем же, но это плохо ему удавалось, он не умел дружить. Он вместе с Володей приходил в школу и вместе с ним уходил, но никогда не радовался Володиным удачным ответом. И его мало трогало, если Володе случалось получить двойку. Между тем, если Андрею ставили четверку, на кругом румяном лице Володи, ясно читалось искреннее огорчение. Володя жил с матерью и бабушкой. Много и охотно он рассказывал об отце, ссылался на его мнение по каждому поводу. «Вот папа говорит». Это произносилось таким тоном, как будто они с отцом ни на день не разлучались. Между тем, Володин отец кадровый офицер. Уже четыре года не был дома, только писал часто. Теперь он должен был приехать, его ждали со дня на день. И все Володины рассказы и планы на будущее начинались словами «Вот папа приедет». Незадолго до зимних каникул Володя захворал. Мы все чувствовали, что в классе его не хватает, хотя он не был ни классным организатором, ни вожатым звена. Просто не хватало его веселого и доброжелательного присутствия. Жил он недалеко от меня, и я решила по дороге домой навестить его. Ко мне присоединился Лёва. Дверь открыл сам Володя, у него флюс. Отчаянно распухшую щеку ему повязали теплым серым платком. Концы забавно свесились в разные стороны над макушкой, придавая его лицу сходство с загрустившим зайчонком. Увидев нас, Володя просиял и даже подпрыгнул на одной ноге. «Ух, как хорошо, что вы пришли!» – заговорил он, немного шепелявя из-за своего флюса. «Раздевайтесь, пожалуйста, раздевайтесь!» Не успели мы раздеться, как в передней раздался длинный настойчивый звонок. Володя с недоумением посмотрел сперва на нас, потом на дверь. «А это кто еще?» Лёва, стоявший ближе всех к двери, открыл ее. На пороге стоял высокий военный с чемоданом в руках. Володя, застыв на месте, смотрел на него изумленно и растерянно. Даже рот приоткрыл. То ли он не узнавал вошедшего, то ли не верил собственным глазам. А тот молча, видимо сдерживая волнение, и тоже с вопросом в глазах смотрел на мальчика. В дверях соседней комнаты появилась высокая седая женщина. «Вася!» – очень тихо сказала она. И тут с Володей произошло что-то необычайное. Он кинулся к нам, потом к отцу, потом снова ко мне. «Марина Николаевна, бабушка, это папа! Папа приехал!» – кричал он, не помня себя, со слезами в голосе. Отец повернулся к нему, обнял, поцеловал, но мальчуган продолжал метаться – Радость взрывала его, искала выхода. То он кидался к бабушке, то к телефону. Надо позвонить маме на работу, как же без мамы, то снова к нам. «Садитесь, Лёва, Марина Николаевна! Бабушка, что же ты сидишь?» А бабушка действительно сидела, совсем обессилев, и крепко держала обеими руками руку сына, словно боялась, что он вырвется и уйдет. Румянцев стоял подле подлиннее, и все еще в шинели, и лицо у него было такое счастливое. «Мы пойдем, извините», – наверное, уже в десятый раз тихо повторил лёва И тут, кажется, впервые Румянцев увидел нас. «Я учительница Володи», – сказала я, отвечая на его молчаливый вопрос. «А я пионер-вожатый», – прибавил лёва Румянцев быстро шагнул к нам и спросил испуганно, «Так что же вы, жаловаться на Володьку?» Мы оба невольно засмеялись. «Зачем же непременно жаловаться?» Успокоительно сказал Лёва. «Нет, мы просто навестить». И снова повторил. «Вы извините». «Это вы нас извините», – отозвался Румянцев. «Только обещаете что непременно придёте в другой раз, хорошо? И я к вам непременно приду в школу к вашим ребятам. Мне Володька много писал. Хочу поглядеть, познакомиться. Можно?» «Конечно!» Мы простились и вышли. Лёва медленно спускался с лестницы, плечи его опустились, и он вдруг показался мне ужасно усталым. На площадке он споткнулся, остановился, поправил очки. «Сколько раз! Сколько раз я представлял себе, как отец вернётся домой!» Сказал он нетвёрдым голосом. «Наверное, я чувствовал бы себя, как Володя, не знал бы, куда деваться от счастья!» «Вы видели, какой он был?» Я промолчала. «Мой отец погиб в 42-м году под Смоленском». Еле слышно докончил Лёва. Сбор отряда. Василий Дмитриевич Румянцев действительно пришел к нам на сбор отряда. Ребята во все глаза смотрели на его ладную розовую фигуру, на открытое лицо, разглядывали ордена и медали – Володя не раз нам рассказывал про отца, а однажды принес в класс вырезку из «Красной звезды» со статьей, в которой упоминалось имя капитана Румянцева. Василий Дмитриевич не сел за мой столик, он прошел на середину класса, подсел на парту к Леше Рябинину и, обращаясь ко всем, сразу спросил «Ну, друзья, о чем же вам рассказать?» На минуту все примолкли, собираясь с мыслями. Потом из дальнего угла раздался голос Вани выручки. «Расскажите про ордена, который за что?» Ребята одобрительно загудели. Василий Дмитриевич задумчиво оглядел их, прошелся по классу и снова подсел к лёше и начал. «Я знаю, вам кажется, раз орден, значит, что-то необыкновенное человек сделал. А я вам ничего такого рассказать не могу». У меня вот орден за форсирование Днепра. Если бы я не умел хорошо плавать, если бы еще мальчишка, подростком не упражнялся в ловкости и выносливости, то наверняка погиб бы при переправе, не выплыл бы. А плыть пришлось под огнем неприятеля. И при том не налегке, а в одежде и с оружием. Право, даже не знаю, что еще рассказать про этот орден. А вот другой, тоже красного знамени. Этот за то, что вывел роту из окружения. Так разве тут вам не было дела? Не друзья, все дело в людях, которые шли со мною и все это вынесли. А почему вынесли? Как по-вашему? Разве уж такие они, богатыри, были, необыкновенные силачи? Верно, солдату нужно быть крепким, выносливым, закаленным, но и это еще далеко не все». Василий Дмитриевич помолчал, что-то припоминая. «Я расскажу вам сейчас про нашу медицинскую сестру Наташу Ильину. Она была совсем молодая девушка, только что кончила десятый класс, курсы медсестер, и сразу попала на фронт, на передовую. Помню, в первые дни я смотрел, как она жмурилась и вздрагивала, заслышав свист пули, и думал. Какова она будет в бою? Я думал, что и ее это мучит мысль. Ей хотелось поскорее испытать себя. Она просилась, чтобы ее отпустили с разведчиками, но ей сказали – подожди. Но скоро вышло так, что ей пришлось сразу, без всякой подготовки, окунуться в самую гущу боя. Трое суток, без перерыва, без отдыха, она оказывала первую помощь раненым, перевязывала их вытаскивала из-под огня, и никто из нас не слышал от нее жалоб на усталость, хотя все эти трое суток некому было ее сменить. Потом Наташу послали в разведку. Командира разведчиков ранила в расположении немцев. Он потерял сознание. Наташа упала в снег рядом с ним и притворилась мертвой. Ходившие мимо немцы толкали ее одним ударом сапогом по лицу, Она не вскрикнула, не приоткрыла глаз. Когда стемнело, она потащила командира к своим. Она ползла с ним по снегу около пяти километров. Без еды, почти не отдыхая, обморозила и в кровь ободрала руки, но не остановилась, пока не доползла до своих. На полдороге раненый командир очнулся и сказал ей, «Оставь меня, все равно не дотащишь». Но она даже не ответила, будто и не слыхала так вот как по-вашему что помогло этой девушке наверно она была тренированная физкультурница после небольшого молчания сказал селиванов она была крепкая девушка это правда но то что она сделала оказывалось не под силу людям и покрепче возразил капитан румянцев она была волевая — воскликнул Саша Воробейко. Румянцев взглянул, посмотрел на него внимательно. — Да, ты прав, у нее был твердый характер, крепкая воля, а это очень много. Помню, в юности я прочитал письма Феликса Дзержинского, никогда их не забуду. В 1914 году Феликс Эндмундович сидел в тюрьме. Там было холодно, голода, тоскливо, одиноко. Заключенные умирали от чехотки от цепника от брюшного тифа, а у Дзержинского было очень слабое здоровье, и все думали, что ему не выжить. Но послушайте, что он писал родным. Румянцев вынул из бокового кармана записную книжку и перелистал ее. «Хочу вернуться и вернусь, несмотря ни на что, так как мое физическое состояние зависит здесь почти целиком от моей воли подлинной моей воли. Казалось бы, как воля может переломить болезнь? Но он сказал себе, я выживу, я нужен народу, я должен бороться, должен жить. И он остался жив, несмотря на холод, голод, болезни. Вот когда я понял, есть нечто посильнее, даже чем физическая сила, это сила духа, Наши люди на войне были сильны духом, вот почему они вынесли всё. вот почему и Наташа, почти девочка, делала то, что казалось было выше ее сил. Она была комсомолка, а человек, который любит свой народ, воюет во имя идеи, выше и справедливее которой нет на свете и верит в победу, это самый волевой, самый сильный и самый непобедимый боец на свете. Ты что хочешь спросить перебил себя василий дмитриевич заметив что гай поднял руку я хочу саша встал оглянулся на товарищей я хочу спросить а если нет силы воли что тогда а ты думаешь человек так прямо и рождается с сильной волей не друг волю тоже надо в себе воспитывать как раздалось сразу несколько голосов Как? Да начиная с малого, с самих, что ни на есть мелочей. Есть такое слово – дисциплина. а дисциплина, – протянул Воробейка так выразительно, что Румянцев, видно, сразу понял, как Сашу часто попрекали этим словом. Что, брат, не в первый раз про нее слышишь? – спросил он, встал, прошелся вдоль парт и, остановаясь возле Саши, вновь заговорил. Давайте подумаем вот о чем. Проснулись вы утром. Надо собираться в школу. Еще темно, время зимнее, но свет горит, вода и газ поданы. Это работники городского хозяйства позаботились о том, чтобы без перебоев снабжать город водой, газом, электрической энергией. Выходите на улицу. Мимо вас проносятся со звоном трамваи, скользят троллейбусы, развозя людей на работу. В метро через каждые три минуты проносятся поезда. Магазины открыты, у всех свои заботы, свои дела, все на работе. Ребята слушали, переглядываясь, немного озадаченные этим отступлением. Все это так обычно, что вам и в голову не придет задумываться над этим. А вы все-таки оглянитесь и призадумайтесь над тем, сколько народу работает на вас. «Так может быть», – продолжал Румянцев, – «только потому, что есть у людей большое общее согласие, есть дисциплина, а это означает, раз ты член коллектива, умей подчиняться общему правилу, твердо установленному порядку. Без этого весь ход нашей жизни распался бы, все пошло бы в кривь и в кось. Вы верно думаете – Это все очень просто и всем ясно. Так к чему я и обо всем этом говорю? А вот к чему. Каждый из вас понимает, как необходима дисциплина на производстве и в армии. Ну а в классе, так же как в школе, речь идет о самых обыкновенных вещах. Не опоздать, не разговаривать во время урока, аккуратно готовить домашние задания. Короче говоря, подчиняться общим правилам. И верно многие думают, да разве от этого зависит, буду ли я хорошим работником и храбрым воином. Ведь мои сегодняшние школьные обязанности – пустяки, мелочь по сравнению с тем, что ждет меня в большой жизни. Так ведь? Почему же вы считаете, что закалять мускулы надо с детства, а закалять волю характер – не обязательно Разве сильная воля приходит сама по себе? Нет, конечно. И вы все хорошо знаете, что ваше воспитание зависит не только от ваших учителей и родителей, а и от вас самих. Почитайте-ка биографии больших, настоящих людей, и вы увидите, с малых лет они воспитывали в себе те качества, которые мы уважаем и ценим. Это очень важно. На фронте труднее всего было тем, кто не привык к дисциплине в довоенной жизни. Вот я и хочу сказать, чтобы вы поняли. Когда вы видите на груди у военного орденскую ленточку, знайте, не обязательно совершил он необыкновенный подвиг, но обязательно за этим знаком отличия кроется воля, умение преодолевать все, даже самые большие трудности. Я сидела на парте рядом с Колей Савинковым. Я боялась, что ему будет больно увидеть человека, который вернулся в свою семью, к своему сыну, вернулся оттуда, где навсегда остался Колин отец. Но Коля, не отрываясь, смотрел на Румянцева, и ни одна тень сторонней горькой мысли не прошла по его лицу, на котором, как и на лицах других ребят, отражалось все, о чем рассказывал капитан. Когда Румянцев кончил, и ребята столпились вокруг него, Коля Савинков протиснулся вперёд и всё время, пока тот отвечал насыпавшиеся градом вопросы, держал его за рукав, а Василий Дмитриевич, должно быть, о чём-то догадавшись, несколько раз провёл рукой по упрямой стриженной голове мальчугана. По дороге домой я думала, сколько я читала ребятам о героях Отечественной войны, сколько рассказывала, а вот такого впечатления не было. Да, конечно, рассказ очевидца и участника ни с чем сравнить нельзя. Но, кроме того, я почувствовала, что Румянцев обладал еще одним важным секретом. Он рассказывал так, что подвиг стал для ребят зримым и осязаемым. Героическое возвышенное оказалось близким и понятным. Зоина – учительница. Как-то в перемену Лёва вошёл ко мне в класс чем-то взволнованный. «Марина Николаевна», – быстро сказал он. «Я узнал один очень важный адрес. Я знаю, где живёт учительница, у которой в четвёртом классе училась Зоя Космедемьянская. Вы понимаете, Зоей было тогда 11 лет, как нашим ребятам. Надо пойти к ней, правда. Может, она согласится прийти к нам. Я уверен, это будет так же хорошо и интересно, как беседа на сборе с Румянцевым». «Как по-вашему?» «Пойдем вместе», — предложила я. лёва обрадовался, он и сам хотел просить меня об этом. В тот же вечер мы пошли с ним к леди Николаевне Юрьевой. Мы долго блуждали среди каких-то маленьких домиков, похожих друг на друга, как грибы-дождевики. Я то и дело проваливалась в сугробы и, наконец, совсем отчаявшись, сказала «Лёва, давай отложим поиски до воскресенья. Мы тогда пойдём за светло». Но тут он воскликнул. «Да вот же он! Дом семь!» Через две минуты мы оказались в крошечной комнатке, где едва умещались две кровати и стол, словно осевший под высокими стопками ученических тетрадей. В простенке над столом я сразу заметила портрет юноши лет семнадцати с красивым открытым лицом. «Знакомьтесь, мой отец», — сказала Лидия Николаевна, когда на навстречу нам поднялся невысокий, седой, как лунь, старик с длинной белоснежной бородой. «А это племянник». «Тут только мы заметили круглолицого мальчуга на лет четырех, смотревшего на нас во все глаза». Потому ли, что мы перед этим столько времени блуждали? Потому ли, что во всей обстановке этой комнаты было что-то строгое? Но мы с Лёвой оба одинаково смутились. Не сразу сообразили, куда именно нас усаживают, и, наконец, стараясь помочь друг другу, довольно сбивчиво принялись объяснять цель своего прихода. Лидия Николаевна, маленькая, хрупкая, Слушала и молча изучала нас пристальным взглядом. Выслушав до конца, она еще немного помолчала, потом глухо, словно через силу, вымолвила. «Трудно мне это будет. Мне тяжело говорить об этом. И гибель Зои, и гибель моего сына, все это так тесно связано и так больно, боюсь, ничего не выйдет». Лёва побледнел и попытался встать. «Вы извините нас», – тихо сказал он. «Конечно, если так, то не надо, мы и не знали». «Погодите», – остановила Лидия Николаевна, кивнув ему, чтобы он опять сел. Мы молчали, как мне показалось, очень долго. «Надо пойти», – вдруг сказал старик. «По-моему, надо пойти». «Я понимаю». Негромко ответила дочь. Они разговаривали так, словно нас с лёвой не было в комнате. «Я понимаю, я же сама учительница, но боюсь, плохо получится». «Хорошо получится. Расскажи про девочку и про Володю расскажи. И все будет как надо», – твердо закончил он. Лидия Николаевна встала и вышла из комнаты. «Тоскует», — сказал ее отец, внимательно глядя на расстроенного Леву. «Сколько времени прошло. Они утихает болит». «Внук погиб вскоре после Зои. По зойному призыву пошел». Он несколько секунд смотрел на портрет. «Вот я переехал к ней. Младшего внучонка привез, чтобы ей не было так одиноко». «Тесно, конечно, а все же лучше вместе». В эту минуту вернулась Лидия Николаевна с каким-то пакетом в руках. Сдвинув в сторону пачку тетрадей, она положила пакет на стол, развернула и достала большую групповую фотографию. «Вот», — сказала она, — «это выпуск четвертого класса, в котором училась Зоя. Вот она, видите? А это брат ее Шура. А это Зоя на тетрадь. Посмотрите» какая чистая, ни одной помарки. А это моего Володи тетрадь, тут помарок сколько угодно. Она улыбнулась сквозь слезы. Она показала нам все, что было в пакете. Школьные тетради Зои и Шуры Космедемьянских и Володи Юрьева, их детские рисунки, фотографии и на прощание сказала – Стало быть в субботу в семь часов вечера. Не волнуйтесь, приду. Я ведь понимаю, что это нужно. Некоторое время мы шли молча. Лёва, неуверенно заговорила я. Может быть, напрасно мы её растревожили. Пожалуй, не нужно было просить. Сам старик сказал, что нужно, убеждённо возразил Лёва. А уж он-то понимает, и я не могла не согласиться с ним. Герои рядом с тобой. Лидия Николаевна пришла на сбор отряда минута в минуту, ровно в семь часов. Она была гладко причесана в простом черном костюме с белоснежным воротничком вокруг шеи. Глаза ее смотрели ласково, и от этого неузнаваемо изменилось все лицо. В прошлую нашу встречу взгляд у нее был не то чтобы неприветливый, но замкнутый, почти угрюмый. И это с первой минуты так смутило нас с Левой. А тут, увидев наших ребят, она совсем просветлела. Она села за столик, спокойно положила на него руки и и заговорила так просто и естественно, словно полжизни провела за этим самым столом и уже сотни раз беседовала с нашими ребятами. 11 лет назад, 1 сентября 1935 года, я пришла в четвертый класс. Я должна была учить ребят и стать их классной руководительницей, как у вас, Марина Николаевна». И вот тут подходит ко мне смуглая девочка и говорит ледия николаевна пожалуйста посадите меня за одну парту с братом он тогда будет лучше слушать а братишка ее стоит среди мальчиков и о чем-то с ними оживленно разговаривает когда я усадила его рядом с сестрой он насупился и из-подлобья поглядел на товарищей ну как сделал бы наверное каждый из вас вы ведь Любите иной рассказать о девочке, этак, свысока, девчонка. Но я и других мальчиков сажаю с девочками, значит, со всеми выходит одинаково. А сама поглядываю на брата с сестрой и думаю, разные какие. Это Зоя и Шура Космодемьянские. Зоя серьезная, сосредоточенная, на уроках внимательно слушает а Шура живой, непоседливый. Но хоть характеры у них разные, они очень дружат. Это сразу видно. В школу приходят вместе и домой уходят вместе. И всегда оживленно разговаривают, смеются. А на уроках иной раз бывает так, Шура сперва сидит тихо, а потом у него на парте откуда-то появляется бумажная игрушка, и он уже целиком ею занят, ничего не слышит. Смотрю, Зоя молча кладет руку на бумажку. На лбу у нее от напряжения появляется морщинка. Видно, она боится как бы не упустить чего-нибудь из моих объяснений. И Шура без единого слова отдает игрушку. Зоя часто оставалась после уроков в школе и помогала товарищам. Одному объяснит, как решать задачу, другому растолкует грамматическое правило – Помню, Любовь Тимофеевна, ее мама, пришла ко мне с просьбой не задерживать девочку после уроков. Я пообещала. Но Зоя ушла домой очень огорченная. На другой день после занятий я напомнила ей, что нужно сразу идти домой. А она отвечает, знаете, я всю ночь думала и решила, что я права, я поговорила с мамой и мама позволила мне помогать товарищам. Я тогда подумала. Вот девочке едва 12 лет, а она умеет убедить взрослого в том, что считает важным, нужным, справедливым, умеет отстоять свое мнение не упрямством, а глубокой верой в свою правоту. Как-то, беседуя с ребятами, я сказала, не помню уж по какому поводу, что у меня нет любимчиков. Со мною все согласились, но некоторое время спустя один мой ученик, Боря, спросил. «Лидия Николаевна, вот вы говорите, что у вас нет любимчиков, а разве вы Зою Космодемьянскую не любите?» В первую минуту я даже растерялась, а потом решила. Вопрос задан просто, значит, и ответить надо так же просто. «Зою? Конечно, люблю», – сказала я. «А можно ли ее не любить? Помогала она тебе решать задачи?» «Помогала», – отвечает Боря. «А тебе помогала спрашиваю кого-то еще. помогала А тебе? А тебе?» Переглянулись мои ребята. Видят, что Зоя для каждого сделала что-нибудь хорошее. Следующей зимой Зоя и Шура учились уже не у меня. Они росли, переходили из класса в класс. Менялись, конечно. В вашем возрасте 3-4 года сильно меняет человека. Но что-то главное оставалось неизменным. И когда я услышала, что говорят о Зое учителя, в 15-17 лет я снова узнавала маленькую Зою, ту, которая училась у меня в четвертом классе. Она по-прежнему скромная, как и прежде хорошо учится, всё так же дружит с братом, а он по-прежнему слушается её. Но не как младшей, старшую, не по обязанности, а потому что любит и уважает сестру. И все отчетливее становится в Зоином характере одно свойство. Как бы его определить вам? Лидия Николаевна задумалась. Вот ты, неожиданно сказала она, обращаясь к Толю Горюнову